Даже если дел не в проворот, не забудь закрыть причастный оборот. Есть такая странная категория ошибок. Они очень распространенные, но при этом совсем незаметные. В первую очередь, это относится к причастному обороту, не закрытому второй запятой. Кажется, правильно оформленный оборот скоро будет считаться музейной редкостью. Слишком часто его открывают, а потом бросают на произвол судьбы. Обидно. Вот как это происходит. Журналисты, открывшие орфоэпический словарь, удивились новым нормам. Сразу видно, что в этом предложении чего-то не хватает, потому что паузу мы делаем, а запятой нет. Ее нужно поставить после слова словарь. Именно тогда причастный оборот будет считаться закрытым. Открывает его запятая после существительного журналисты. Это определяемое слово. Кому-то эта ошибка может показаться незначительной и даже сродни опечатке. Ну подумаешь, ясно же, что просто забыли. Но на самом деле она довольно серьезна. Во-первых, отсутствие запятой ломает структуру предложения. Его даже можно прочитать неправильно. Во-вторых, такая невнимательность и пунктуационная неряшливость создают ощущение легкого пренебрежения к собеседнику. Иными словами, Это просто невежливо. Жертвой такой забывчивости становятся и придаточные предложения. Их тоже часто забывают закрывать, ставить запятую там, где предложение заканчивается. Возьмём тот же пример. Журналисты, которые открыли орфоэпический словарь, удивились новым нормам. Это очень похоже на то, что мы уже видели. Неизвестный автор забыл поставить запятую после слова словарь. А зря Будьте внимательны. И если уж что-то начали, открыли оборот, то доведите это дело до конца.